Глава 26. Уже близилось Рождество. Холодный утренний туман лежал на траве, а Патрик и Харри, закутанные как лыжники, взволнованно ждали на крыльце. Шеклтон и Мэри предпочли остаться внутри, не слишком стремясь выходить на мороз. Мэри делала домашнее задание, то и дело отвлекаясь на компьютер, чтобы поболтать с подругами. Шеклтон пек лепешки, и они время от времени обменивались замечаниями. Рэмзи был наверху в библиотеке. Но ее дверь оставалась широко распахнутой. Он разжигал огонь в камине. Мальчики уже забегали к нему, но теперь все немного нервничали. Конечно, Зои и Рэмзи еще не приблизились к тому, чтобы рассказать обо всем детям и убеждали себя, что и не нужно, пока дети сами ничего не заметили. Но это было странно, потому что если Зоя и знала что-то о детях, так это то, что они всегда и все замечают. Но решено было пока молчать и использовать одну из многих заброшенных гостевых спален, Они-то думали, что все происходит в тайне, пока однажды вечером, войдя туда, не увидели, что миссис Макглон разожгла в комнате камин, сменила постельное белье и поставила рядом с кроватью вазу со свежими цветами. И это место стало их личным раем, который они намеревались сохранить только для себя, пока это будет возможно. Уилли из деревни нашел еще один старенький фургон, и Зоя почувствовала себя просто идиоткой из-за того, что не подумала об этом раньше. И даже захотелось разрисовать этот фургон в клетку, чтобы поразить Нину. Но Зоя весьма мудро решила пока повременить. Нина уже вернулась к Киринфив к своим обожаемым постоянным покупателям. Джон иногда составлял ей компанию, но Ленокс вскоре обзавелся рюкзачком Бэби Бьорн и редко куда отправлялся без сына, так что Нине не пришлось испытать те трудности материнства, которых она страшилась. А Зои ездила к туристическому центру Лох-Несса. Они регулярно встречались и болтали о книгах и детях, и даже позволили Агнешке испытать на них новый рецепт сэндвича с ветчиной, сыром и помидорами. Но Зоя редко заезжала на ферму. Она от всей души ненавидела ту курицу. И вот к Буковой роще медленно подъехала большая белая машина. Зоя шагнула вперед. Парадная дверь на этот раз была широко открыта. Первым из машины выскочил Джесс, и тут же галантно открыл дверцу для Шанти. Потом с одного из пассажирских мест появился сутулый слегка лысеющий человек в костюме и при галстуке. Джесс поспешно обошел машину. И с другой стороны вышла женщина с милым лицом, сари и плотным пальто. Зоя испугалась, что ей будет очень холодно. «Папуля!» — прыгая вперед, заверещал Харри, но тут же замер, увидев старшую пару. «Он знает», — подумала Зоя. «Он понимает. Он просто...» не уложила еще все как следует в своей маленькой головке. Зоя шагнула вперед, взяв за руки Хари и Патрика, потому что семьи должны встречаться в полном составе. Пошла вперед и поздоровалась с родителями Джеза.